44. Январь 29. Когда все твое сосредоточивается на мне и созвучно сливается с моим, открытые врата в мир света, и доступным становится мир мой. Твое и мое не сочетаются, когда твое сосредоточено на тебе и на том, что его окружает в жизни обычной, то есть на том, чем живет самость. Мой мир частично отражен в учении жизни. «Со мною сознание соприкасается, если касание идет через сердце». Бессердечное читание и учение неплодоносно. Также и мыслью можно меня касаться. И тогда светоносной становится мысль, если от сердца она. «Открытое сердце мое для того, кто стремится ко мне с сердцем. Заботу являю о сердце таком. Аспект беспредельности являет собою мир мыслей моих, и потому неисчерпаемый источник, сочащийся в вас. И нет предела ни глубине, ни широте записи мыслей моих, лишь бы сознание и сердце вместили и смогли воспринять им посылаемый свет».